Глава четвертая. Папа! Раздалось из-друг за плечем и то под детских ножек. Я скосила глаза насколько могла, рискуя получить хроническое косоглазие, и увидела маленькую девочку. Она буквально врезалась в Эверена, размазывая слезы кулаками. Мне больно, хныкала она. Эверен сразу растерял свой пыл, и я тут же вспомнила меткое слово из моего прошлого. Я ж бать. Что такое, миссис? Где болит? Он склонился над ней, озабоченно разглядывая то ли палец, то ли коленку. Вот вы где, леди Миврис. В комнату вбежала дородная дама, запыхавшись и два перевозя дыхание. Прошу прощения, генерал. Я буквально на секундочку отвернулась, а она уже кинулась вас искать. А я говорила ей, что папа занят. Говорила? Эта женщина вообще понимает, как нужно общаться с ребёнком? Этой Миссе же не больше 2 лет. Что такая малышка может понять? Ей не слова нужны, а море любви. В груди противно заныло. Я вдруг вспомнила своих подопечных. В одно время, ещё до трагедии с мамой и папой, разделившей жизнь на до и после, я волонтёрила в доме малютки. Правда, недолго. Но увиденное во мне на всю жизнь хватило, и я объяснила одно: мои дети, сколько бы их ни было, никогда не будут расти без любви. Это смертельно опасно для детской психики. Мне захотелось пережать эту милую малышку к себе и расплакаться. Но вместо этого я покорно лежала на кровати, наблюдая, как Аверин поднял малышку на руки и подкинул к потолку. Она завязала, цепляясь за папин камзол, потом захохотала, вмиг успокоившись. Принц наблюдал за этой семейной идиллией с саркастической усмешкой на губах, но мне показалось, что ему капельку, но всё же грустно. Наконец Эверин передал малышку няне, и та унесла её, сманив красивым леденцом на палочке. Когда она ушла и в комнате снова стало тихо, между мужчинами Снова стало расти напряжение. Эх, принц наконец заговорил. Я всё понимаю. И если хочешь, ненавидь меня, о сколько тебе влезет. Но это приказ. Или хочешь получить выговор от отца и ссылку? Он скоро на расправу и не может понять, почему ты уже 2 года почти безвылазно сидишь в этой глуши. Он считает, что страдают твои обязанности. В конце концов, Через год объявишь её бесплодной, да разведёшься, и дело с концом, принц говорил мягко и вкрадчиво. А я не знала, чего хочу больше: чтобы Эверен отослал меня обратно или чтобы оставил здесь. "Хорошо", коротко ответил Эверен. "Но только ради тебя". "Замечательно, тогда сыграем свадьбу", весело усмехнулся принц. Я услышала шаги и закрыла глаза, притворившись спящей. Нечего мужчинам знать, что на меня не действует их заклинание. Принц склонился надо мной, что-то прошептал, потом громко произнёс: "Сейврин Джулия, вставайте". Я открыла глаза и зевнула, усердно делая вид, что я спала, и понять не могу, где оказалась. Где я? Изобразила еще для опущей радости. В доме моего друга Джулия это генерал Эверен. Он представил нас друг другу. Генерал шагнул ближе, и я вспомнила его лицо. Это же его я видела в Коррице, когда ехала с Сейром Рональдом в участок. Вот почему у меня все это время не покидало ощущение, что я откуда-то знаю этого Эверена. Генерал смотрел на меня вообще без эмоций на своем красивом лице. Вид у него был такой, краше в гроб кладут. Вообще-то это меня на сей раз замуж выдают. Это я в чужом мире всего пару дней и уже успела огрести на свою голову приключений. Мог бы хотя бы сделать вид, что я ему не противна. Сама не знаю почему, но равнодушие Эверена меня задело. Все-таки я, а точнее Джолиана, не уродина. и волосы, и фигура, и губки, всё на месте. Пойдёмте, принц нарушил нашу молчаливую игру в гляделки, потому что я абсолютно беззастенчиво как вызов рассматривала Эверена, а он в свою очередь равнодушно глядел куда-то мимо меня. Куда? Я ведь не слышала фразу про свадьбу, а значит, не в курсе. На улицу, в часовню. А принц-то тоже немногословен. У них тут и часовни есть. Очень интересно. Принц вышел первым. Эверин, помедлив немного, двинулся за ним, а я, вздохнув, тоже направилась следом. У меня ведь выбора нет, верно? Мы вышли из дома, и я невольно ахнула. Сад освещался маленькими летающими фонариками. Меня интересовало любое проявление магии, и я не сразу заметила огромную луну в небе. Наверное, здесь она называется по-другому, но суть была одна. Правда, луна давала яркий, но слегка розоватый свет. Выходит, что если вылетели мы вечером, то сейчас уже совсем ночь, или тут время идёт по-другому. Часов не было рядом на открытом пространстве. А если учесть, что сам дом стоял в горах, То из часовни открывался незабываемый вид, грозивший мне новой фобией высоты. Вообще, о часовне было одно название. На мой взгляд, она скорее была похожа на беседку, что-то ажурное, винтажное. Четыре колонны с изображениями драконов терялись в темноте. Никаких стен не было. По часовне гулял сильный ветер, на ровня скинуть меня в пропасть или куда-то можно было еще упасть. Благо, что я в темноте не вижу, а то испугалась бы до ужаса. Всей врин Джулия встаньте в круг, произнёс принц. Какой круг? Где круг? Я огляделась и увидела на полу в часовне, ровно посередине, маленький круг, в который с трудом влезло два человека, и то, если они будут стоять вплотную друг к другу. Я послушно шагнула внутрь. Хоть мне и само интересно, зачем это всё нужно, если и суть у этих церемоний одна, и меня протаре против воли замуж. Да и же никто смотрю не очень и рад. Но принц не спешил мне ничего объяснять. Эф, твоя очередь. Эверин шагнул в тот же самый круг, оказавшийся рядом со мной. Он презрительно смотрел на меня, стараясь не дотронуться даже случайно. словно я больная какая или прокажённая а теперь начнём церемонию эв подай руку сейврин Джулии генерал подал мне руку и медленно сжал мою его рука была холодной как лёд я выступаю свидетелем и от лица королевского рода нарекаю сейврин Джулию риис генерала Эверена эй что ещё за риис Я думала, он сейчас скажет женой, а тут риис какая-то. О чём вообще речь? Несколько секунд ничего не происходило, а потом магические светильники ринулись в часовню и облепили нас северным. Она на руках начало разгораться пламя, и похожее и непохожее на то, что произошло после заключения союза с Эйром и Рейнальдом. Пламя было чёрным. Оно охватило наше запястье и прежде чем я успела испугаться, потухло, оставив у меня вполне видимую чёрную татуировку. Что? Уже всё? А как же воля жениха и невесты? Или тут согласие не имеет значения? Принц как раскатился что-то сказать, когда вдруг какой-то маленький ураган внёсся в часовню и разогнав все огоньки, прыгнул ко мне на руку. Это был мой потерянный дарги. Он устроился у меня на руках и утробно заурчал. Странно, и развелись и мурлыкают. Это ещё кто? Эверет отодвинулся от меня. Это мой дарги. Я крепче прижала зверёныша к себе. Его зовут Ушастик. Услышав своё новое имя, зверь повернулся ко мне и лизнул лицо. Я даже отшатнуться не успела. Так А он у нас оказывается еще и собака в каком-то плане. Генерал хмыкнул. В первый раз я разглядело на его лице какое-то подобие чувств, сменившее ледяную маску. Ну, я пойду. Принц, видимо, намылился улететь. Счастливо вам оставаться. Он махнул рукой. Миг и в саду вместо принца появился красивый серебряный дракон. Никаких криков, сбрасывания одежды и изменений тела. Как в прочитанных мною фэнтези, просто был принц, а стал серебряный дракон и красивый из-за раза. Я восхищенно ахнула, глядя, как развернулись огромные серебристые крылья, и дракон взлетел в воздух. Пойдемте, я покажу вам, где вы будете жить. Мой супруг повернулся ко мне. Звучало да от вращения официально. Я кивнула, подхватила на руки у счастика и отправилась за ним. Спать не хотелось, но вряд ли мне позволят осматривать замок. Понятия не имею, кто такая Риз, но вряд ли официальная супруга. Генерал распахнул передамную дверь. Вот ваша комната. Если вам чего-то не хватает мебели, платьев, украшений, чего там ещё нужно женщине скажите. Он говорил сухо. Прежде всего, мне не хватает знания об этом мире, я ответила ему так же сухо. Зачем вам знания? Он усмехнулся. Это вам из звучало до возмутительного обидно, и я не выдержала. Сказалось напряжение последних дней. Считаете, что я не человек и не имею права на получение знаний, или я должна довольствоваться тем, что мне против воли навязали роль постельной игрушки и подарили вам Да я даже не жена, а какая-то неизвестная риис. Риис, значит, особенная не жена, машинально ответил Эверин, подтвердив моё предположение, а потом поднял на меня глаза. Я завтра покажу вам, где находится библиотека. Читайте, совершенствуйте свои знания, только меня, ради всех драконьих предков, оставьте в покое. В его голосе звучало раздражение. Да вы вообще мне никак не сдались, рявкнула я. Он что, не нормальный? Думает, что я за ним бегать буду. Спокойной ночи, Севрин, Джулия. Завтрак завтра в десять. Не опаздывайте. По всем вопросам можете обращаться ко мне. И держите вашего Дарга подальше от меня и моей дочери. Я терпеть не могу животных. Он развернулся и вышел из комнаты, а я растерянно посмотрела ему вслед. И правда. Зачем принц меня забрал у Сера Рональда и подарил этому ледяному дракону? Вот и кто я теперь. Особенная? А что это значит? Ненавижу интриги, а ещё больше ненавижу участвовать в них. Я вздохнула и шагнула в комнату. Ну что ж, счастик. Никому мы с тобой здесь не нужны. Я спустила его с рук и повернулась к кровати. И тут же услышала верещание дарги. Он сидел на подоконнике задними лапами, а передними царапал стекло. Что там такое? Я бросилась к окну, посмотрела вниз и заледенела. В саду стояла маленькая дочь генерала, одна. И это полбеды. Она шла шатаясь, как сомна была, или зомби. Интересно, в этом мире есть зомби? Прямо к часовне, стоявшей на краю обрыва ещё несколько минут и она войдёт туда и я очень сомневалась, что ребёнок остановится двухлетние дети в принципе не понимают опасности а дети, которые то ли заколдованы, то ли спят в двойне я лихорадочно раздумывала, что мне делать, жалея, что у меня нет ни крыльев, ни магии, точнее нет. Магии это у Джеляны была, правда, плохонькая. Это что значит, она тоже рождена от попаданки? Эта мысль меня поразила и заставила по-другому посмотреть на себя. Так, надо мыслить быстро и логически. За генералом я сбегать не успею, пока он ещё сообразит, что там к чему, слуг тоже не дозовусь. Остаётся один вариант попробовать самой. Тем более все говорят, что магии во мне прорва, так зачем же дело стало? Давай попробуем ушастик. Меня трясло, когда я открывала окно, но счет шел на минуты. Я встала на подоконник, оттолкнулась от него и представила, что я не падаю вниз, а скользю медленно и спокойно. Представила для уверенности фильмы про волшебников, которые я смотрела, взмахи волшебной палочкой и я к камнем рухнула вниз. И вот кажется и все. Закончилась моя вторая жизнь. И тут время словно замедлилось, и я увидела их. Зелёные, красные, серебрины и прочие разноцветные линии ярко блестели и переливались, словно ёлочные гирлянды. И они были везде. Я будто не падала, а шла по коридору, полному светящихся линий, а точнее, висела в нём. Если это магия, то она прекрасна. Я едва не забыла, зачем я здесь, рассматривая это чудо. И вдруг увидела маленькую фигурку, подходявшую к часовне. Она была опутана толстыми чёрными жгутами, которые противно и мерзко шевелились как змеи. Я увидела линию, проходившую совсем рядом со мной, чёрную с золотом, и потянула за неё. Сначала ничего не произошло, а потом я поняла, что то ли я приблизилась к девочке, то ли она ко мне. Я заперебирала пальцами, и пространство вокруг меня ускорилось. Ближе, ещё ближе. Я добежала до девочки, схватила её за руку и дёрнула на себя. Мир потерял краски. Разноцветные ленты пропали, а мы потеряли равновесие и рухнули на траву. Я на спину, а девочка на меня. Быстро отпусти, Мисси. Вдруг крикнул кто-то позади меня, но одними словами он не ограничился, шагнул ко мне и вырвал девочку из моих рук. А она вдруг заплакала, наверное, пришла в себя наконец-то. Что ты делала в саду? Отвечай, генерал. А это был именно он. Вздернул меня рывком и поставил на траву. Магических линий я уже не видела, но после перенесённого напряжения ноги меня не держали. И я едва снова не опустилась в траву. Благо Эверен помог. Не знаю, уже намеренно или нет, но он держал меня крепко, не позволяя ни убежать, ни упасть. Врач мне смысла не было. К тому же, они тут все маги, а магия я читала. Обычно могут отличить, лжёт человек или нет. Я вздохнула и рассказала ему всё как есть. Я надеялась хотя бы на то, что он прислушается к моим словам, но генерал меня снова поразил. Тебя послали украсть мою дочь? Кто послал? Ксаврин, видишь, что я молчу? Он стряхнул меня, как куклу, продолжая одной рукой держать уже уснувшую дочь. Ну и сила у них, и потребовал. Отвечай. Наверное, он применил ко мне какое-то воздействие. У меня жутко зачесалось и заболело запястье, то самое, на котором появилась черная лента после обряда в часовне. Зачесалось и начало болеть, все сильнее и сильнее, но я все же выдохнула. Меня никто не посылал, я уже рассказала все, что знала. Если хочешь, поклянусь, или как у вас здесь принято. Я говорила устало. Запястье ныло все сильнее. А ещё кружилась голова. Он о чём-то спросил меня. Я слышала его вопрос как сквозь вату, но что именно он спросил, так и не смогла разобрать. Мир быстро куда-то уплывал, и я погружалась в стремительную темноту. Перейдя в себя, я сначала даже не поняла, где я. Не на траве, не на том спасибо, но и не в своей комнате. Посмотрелась по сторонам. Комната как комната, Туркова выглядит очень странно. Белые стены и такое ощущение, что мягкие, как в психушке. Почему-то пришла мысль. Мебель покрыта чехлами, словно тут долго никто не жил, а вместо двери решётка. Я ахнула. Ну да, стоило догадаться. Мой дорогой супруг решил, что я покусилась на его сокровище, за которым ему, кстати, надо лучше смотреть. Но его дочь и решил запереть меня в местной темнице. Правда, почему она выглядит как комната, я не поняла. Но, может, у них так принято заключать врагов в такие уютные темницы, вроде золотой клетки, и жить хорошо, и в то же время не выбраться. Я вздохнула и попыталась сесть на кровати. Мне это удалось, правда, не с первой попытки. Голова ещё нещадно кружилась, но хотя бы в обморок снова не упала. Уже прогресс. И вдруг я вздрогнула, услышав шаги.